Ибо и в самом деле ныне установлено, что имена, которыми пользуются разные люди для описания одних и тех же понятий, различны, а неизменно едины для всех только понятия, то есть знаки вещей. И слово «номен» имя бесспорно происходит от «номос», то есть по-гречески «закон», как раз потому, что «номена» создаются группами людей, от «плацитум» то есть по свободному совместному решению. Собравшиеся не смели ни единым словом оспорить это ученейшее доказательство. А из этого следует, заключил Вильгейм, что верховное управление делами нашей земли, то есть делами отдельных городов и государств, ничего общего не имеет с охраной и проповедью Слова Божия, которой должны неустанно заниматься церковные власти. «И заслуживают жалости», – продолжал Вильгельм, – «неверные, не имеющие таких, как у нас, авторитетов, к которым можно всегда обратиться за разъяснением Слова Божия». Тут все выразили сожаление об участи неверных. Однако допустимо ли, исходя из этого, делать вывод, что неверные не имеют склонности к установлению законов и к управлению жизнью через посредство правительств, царей, императоров, султанов, калифов и как их там еще. Допустимо ли отрицать, что многие римские императоры распоряжались гражданской властью с великой благорассудительностью? Стоит вспомнить Трояна. А кто наделяет язычников и неверных этими их естественными способностями издавать законы и сосуществовать в политическом обществе? Может быть, Их собственные лжебожества, безусловно, несуществующие, или несуществующие, безусловно, как бы ни трактовалось отрицание в данной модальности. Мы все прекрасно знаем, что нет. Их мог наделить описанными способностями только Бог воителей, Бог Израиля, Отец нашего с вами Господа Иисуса Христа. Чудеснейшее доказательство божественного великодушия – предоставить возможность суждения по политическим вопросам даже тем, кому неведом авторитет верховного римского понтифика и кто не исповедует тех наисвятейших, сладостных и устрашающих тайн, которые исповедует христианский народ? Существует ли более восхитительное, чем это подтверждение того неоспоримого факта, что мирская власть – и государственная юрисдикция ничего не имеет общего с церковными правами и с законом Христовым, и что они установлены Господом вне какого бы то ни было богословского волеизъявления, и даже раньше, нежели на земле, установилась наша общая святая религия. Он снова покашлял, только теперь уже не он один. Многие ерзали на скамейках и прочищали горло. Я видел, что кардинал облизывает пересохшие губы и нетерпеливым, хотя и вежливым жестом предлагает Вильгельму переходить к концовке. И Вильгельм приступил к тем заключениям, которые, по мнению всех сидевших в зале, даже тех, кто их не разделял, закономерно вытекали из его убедительной логики. Итак, Вильгельм сказал, что его дедукции, он уверен, подтверждаются личным примером самого Христа Иисуса, который пришел в этот мир не повелевать, а подчиниться тем условиям, которые создались до его прихода в этом мире, по меньшей мере во всем, что касалось законодательства Кесаря. Он не хотел и чтобы апостолам пришлось повелевать и властвовать, а из этого вытекает, что было бы естественно, если бы и последователи апостолов избавились от какого бы то ни было гражданского принуждающего владычества. Если пантифик, епископы и священство сами не были бы подчинены гражданской и принуждающей власти князей, власть князей неминуемо тем самым оказалась бы под ударом, а следовательно оказался бы под ударом и правопорядок, который, как доказано прежде, установлен самим Господом. «Необходимо, конечно же, оговорить особо, — продолжал Вильгельм, — самые деликатные случаи, как, например, вопрос о еретиках, относительно еретичества которых одна только Церковь, хранительница божественных истин, может выносить решение. Однако применять к ним силу могут только светские карательные органы. Между тем, когда Церковь квалифицирует еретиков как таковых, она, разумеется, обязана указывать на это князю, который должен быть как можно лучше осведомлен о состоянии подданных. Однако, что должен делать после этого князь с еретиком? Казнить его во имя той божественной истины, которой не он является хранителем? Князь может и даже обязан казнить еретика, если его деятельность угрожает общежитию всех, то есть если еретик, распространяет ересь, уничтожая или преследуя всех, кто ее не разделяет. Однако только этим пределы власти правителя и ограничиваются, потому что никто на этой земле не должен быть принуждаем путем телесных угроз к выполнению предписаний Евангелия, иначе куда бы девалась та свобода воли, за осуществление которой каждый будет впоследствии судим в ином мире».